Глава двадцатая. Питер поведал Алисон о том, что произошло в доме на 35-й улице, несколько смягчив рассказ и изложив дело так, будто стреляли главным образом, чтобы запугать их, а не убить или ранить. Мне надо найти Фили, мягко сказал он, и внушить ей, что она должна пойти со мной в Федеральное бюро расследования и все рассказать. Я попробую достать для тебя номер телефона, сказала Алисон. В Пентагоне круглосуточно дежурит офицер по связи с прессой. Печальные известия и сообщения о потерях могут ведь прийти в любое время. Я наверняка знаю кого-нибудь или кто-то узнает меня. В Пентагоне были известны два номера Филлис Максвелл. Один ее домашний телефон, другой телефон Портье в доме, где она жила. Дома никто не отвечал. Портье же сказал, что никаких справок о жильцах они не дают, а передать что-нибудь могут. Поскольку звонивший не был уверен, в адресе портье уточнил его. Ченселор отправился по указанному адресу. «Присядьте, пожалуйста, здесь», — сказал портье. Он достал из внутреннего кармана конверт и отдал его ченселору. Питер взглянул сначала на портье, затем на конверт. Он был адресован ему. Подойдя к свету, он разорвал конверт и достал письмо. «Дорогой Питер, извините за то, что убежал, но я знал, что вы найдете меня». Вы спасли мне жизнь и в некотором роде вернули мне рассудок, поэтому я должна многое вам объяснить. К сожалению, не все. Когда вы будете читать это письмо, я буду уже в самолете. Не пытайтесь разыскать меня, это невозможно. Уже несколько лет я хранила паспорт на другое имя, предчувствуя, что в один прекрасный день мне придется им воспользоваться. Видимо, этот момент настал. «Сегодня, после того, как этот ужасный голос сказал мне, что вы описали меня в вашей книге, я сообщил о своей газете, что по состоянию здоровья на неопределенное время ухожу в отпуск. По правде говоря, редактор не очень-то возражал, потому что в последние месяцы я работала посредственно. Мое решение уехать принято не сразу. Я долго над ним думала, а сегодняшние события лишь подтвердили его правильность. Какие бы грехи за мной ни числились, И за них не стоит лишаться жизни. Ни мне, ни вам, никому-либо еще. Не стоит из-за этого и поступаться своим профессиональным долгом. Однако последнего избежать не удалось. Работой пришлось поступиться. Приходится скрывать правду, когда о ней нужно говорить всем. Благодаря вам удалось избежать жертв, но кто знает, надолго ли. Лично у меня силы на исходе. Еще раз благодарю вас за то, что вы спасли мне жизнь. И простите что принимало вас не за того. Что-то во мне толкает меня сказать вам, чтобы вы бросили свою затею с книгой, другой голос говорит «не надо». Вы не услышите обо мне больше, мой милый друг, но вам всегда будет принадлежать часть моей любви и моей благодарности. Филлис. Питер перечитал письмо, пытаясь понять, что скрывалось за ним. Филис весьма осторожно подбирала слова, будто боялась чего-то. Боялась не то слово, она была напугана безумием, безумием. Безумие во всем, его необходимо остановить. Он направился к двери, где-то звонил в телефон. Господин Ченсолор позвал портье. вас спросит. Филис, может быть, она передумала? Питер подбежал к телефону. Это была Алисон. Произошло что-то ужасное. Тебе звонил кто-то из Индианаполиса. Он явно вне себя звонил уже из аэропорта и летит в Вашингтон. Кто он? Он назвался Брумли, заявил, что хочет убить тебя. Кэрол Квинлен О'Брайен забрал у дежурного журнал посетителей и поблагодарил его. Вход со стороны Пенсильвания-авеню был закрыт а список всех вошедших и вышедших из здания будет учтен и отослан в службу охраны. Пребывание любого лица в комплексе ФБР контролировалось постоянно. Никто не мог покинуть здание, не сдав свой пропуск. С одной такой записи в журнале посетителей все и началось четыре месяца назад, подумал Квин. Быстрый закат его карьеры в бюро. Четыре месяца назад в записи за 1 мая он обнаружил три фамилии — Солтер, Крэпс и Лонгворф. Трое неизвестных были в ту ночь в здании. На следующее утро скончался Гувор, и исчезли все следы от досье директора. О самих досье все постарались быстренько забыть, будто они наследие дьявола, соприкасаться с которым никто не хотел. Звонок телефона прервал его мысли, вернув к будничной реальности ночного дежурства. Он взглянул на зажегшуюся лампочку, звонили с проходной. «Говорят, с проходной на 10-й улице. Тут какой-то человек настаивает на встрече с кем-нибудь из руководства. Мы посоветовали ему прийти утром, но он стоит на своем. Он что, выпивший или просто чудак? Вроде ни то, ни другое, кстати, я его узнал. Я читал его книгу. Она называлась «Контрудар». Его зовут Ченселор, Питер Ченселор. Я слышал о нем, что ему нужно». «Он не говорит, только сказал, что это очень срочно». «Ну, и что вы считаете?» «Думаю, он пробудет здесь всю ночь, пока его кто-нибудь не примет. Наверное, вам следует поговорить с ним, Квин. «Хорошо. Проверьте, нет ли у него оружия, и с сопровождающим направьте ко мне». Питер вошел в кабинет. За столом, стоявшим у самого окна, сидел плотный, рыжеволосый человек. Он поднялся и протянул Ченселору руку. Она была холодной и жесткой. Старший агент Убрайен, думаю, нет необходимости объяснять вам, мистер Ченселор, что ваш приход сюда в столь позднее время несколько необычен. Необычны сами обстоятельства. Не следует ли вам обратиться в полицию? Нет, О'Брайен, я должен вам многое рассказать. Когда я закончу, я готов пойти с вами, кому вы сочтете нужным, и повторить все еще раз. Но рассказывать мне надо с самого начала, иначе вы не поймете. До того, как я начну, прошу вас позвонить в одно место. «Подождите минуту», — перебил сотрудник ФБР. «Вы пришли сюда добровольно и отказались от нашего предложения вернуться утром и записаться на прием. Никаких предварительных условий, и никуда звонить я не буду». «Я прошу вас позвонить в полицию». «Зачем?» «Чтобы вы мне поверили, поскольку дело касается людей, работающих здесь, в Федеральном бюро расследований. Думаю, только вы можете прекратить это». «Прекратить что?» С недоверием в голосе, но уже с интересом спросил О'Брайен. Ченселор был нерешительности. Он должен убедить этого недоверчивого человека. Если О'Брайен примет его за сумасшедшего, то передаст в полицию. Дело не в том, что Питер не доверял полиции. Они могли обеспечить безопасность, но им не под силу разрешить создавшуюся ситуацию. Это может только бюро. Он старался говорить по возможности спокойно. Во-первых, прекратить убийство, затем положить конец практике террора, угроз, шантажа, разрушению человеческих судеб. Со стороны кого? Со стороны тех, кто считает, что располагает информацией, которая может нанести ФБР непоправимый ущерб. О'Брайен слушал, не двигаясь. В чем же состоит этот непоправимый ущерб? Он основывается на утверждении, что Гулера убили. О'Брайен напрягся. Понятно, а звонок в полицию зачем он? Речь идет о доме на 35-й улице. Несколько часов тому назад там был пожар, я поджег дом. Глаза у Брайана расширились от удивления, в голосе чувствовалась настороженность. Серьезное заявление. Как юрист, я должен сказать вам, что. Если полиция осмотрела место происшествия, продолжал Питер, не обращая внимания на слова Убрайена, то там должны. Были обнаружить следы от пуль в стенах дома и в мебели, взломанную дверь на кухне, гильзы на лужайке перед домом. Сотрудник ФБР уставился на Ченселора. «Что за чертовщину вы тут мелите? Там была устроена засада. Вы хотите сказать, что стреляли в самом центре жилого района?» Выстрелов не было слышно из оглушителей, никто ничего не слышал. На время стрельбу прекращали, видимо, чтобы дать проехать машинам. Поэтому я и подумал о пожаре. Ведь огонь должен был кто-то заметить. Вы не остались там? Я сбежала теперь жалею. Почему? Снова Питер заколебался. Я растерялся, струсил. С вами был еще кто-то? Ченцеллор замолчал, читая в глазах О'Брайена явный вопрос. Что бы там ни было, он уже не мог защитить ее. Как написала сама Филлис, Какие бы за ней ни не числились грехи, из-за них не стоило решаться жизни. — Да. — Филлис Максвелл. — Журналистка? — Да, она убежала первой, я пытался найти ее, но не смог. — А вы сказали, что все произошло несколько часов назад. Вы знаете, где она сейчас? — Да. Она улетела. Питер достал из кармана пиджака письмо Филлис. Неохотно, но зная, что другого выхода нет, он протянул его О'Брайену. Пока он читал, Питер ясно ощущал, как что-то происходит с агентом ФБР. На мгновение он побелел, как полотно, потом поднял глаза и пристально посмотрел на Питера. Чанселор хорошо знал, что значит такой взгляд, но никак не ожидал этого от О'Брайена. В глазах промелькнул страх. Закончив читать, он положил письмо на стол, достал блокнот, открыл его на нужной странице, поднял телефонную трубку и набрал номер. С вами говорят из ФБР, дежурный офицер. Мой кот Воробей, 75. На 35-й улице был пожар. Э, Кто-нибудь сейчас есть в том районе? Соедините меня со старшим группы. Благодарю вас. О'Брайен посмотрел на Питера. Затем лаконично, тоном приказа, сказал «Садитесь». Ченцелор сел, почувствовав, что, несмотря на начальственный тон О'Брайена, непонятный страх в его глазах перешел теперь в голос. «Сержант». — С вами говорят из ФБР. О'Брайан переложил трубку в правую руку. Питер, ничего не понимая, отметил, что его ладонь была влажной от пота. — Вы знаете мой код, хочу задать вам пару вопросов. Есть ли у вас какие-нибудь данные о том, как возник пожар и была ли перестрелка? Гильза перед домом и следы от пуль внутри? О'Брайан слушал, что ему говорили в ответ. Казалось, взгляд его был обращен в пространство, но глаза выдавали собранность. Питер, как загипнотизированный, наблюдал за ним. На лбу Брайана появилось несколько капель пота. Чувствовалось, что у него перехватило дыхание, рукой он стер пот со лба. Когда он снова заговорил, его было еле слышно. «Благодарю вас, сержант. Нет, это не наша сфера. Нам ничего точно неизвестно. Проверяем анонимный звонок. Нас это никоим образом не касается». О, Брайан повесил трубку. Он выглядел озабоченным, глаза выдавали внезапно хватившую тревогу. «Насколько можно установить», — сказал Убрайан. «Дом специально подожгли. Найдены остатки ткани, пропитанные керосином. Около дома нашли гильзы, стекла выбиты. Есть все основания полагать, что пули застряли внутри дома, точнее того, что от него осталось. Анализом займутся теперь в лаборатории». Питер выпрямился на стуле. «Что-то было не так». «Почему вы сказали сержанту, что вам ничего не известно?» Убрайен запнулся. «Потому что мне хочется услышать все от вас. Вы сказали, что дело касается бюро. Какое-то безумное предположение, что Гувер был убит. Для меня этого достаточно. Я должен думать о своей карьере. Мне нужно сначала все услышать самому, а снять трубку и позвонить в участок никогда не поздно». Убрайен говорил тихим, спокойным голосом. «Все верно», — подумал ченцеллорд. Если с самого начала, — сказал ченселор, — то все началось четыре-пять месяцев назад на западном побережье в Малибу. Приближался вечер, по пляжу ходил человек, не спуская глаз с моего дома. Я вышел и спросил, что ему нужно. Оказалось, он знает меня. Его имя — Лонгворф. О'Брайен подался вперед, их глаза встретились, губы почти беззвучно выговорили. «Лонгворф?» «Да, Лонгворф. Вам известно, кто он?» Питер понял удивление О'Брайена. Алан Лонгворф предал Гувера, дезертировал из бюро, об этом как-то узнали. Но Гувера уже нет в живых, а предатель на другом краю света, все почти забыто. Теперь старшему агенту О'Брайену предстояло узнать, что исчезнувший Лонгворф объявился снова. Неожиданно Ченцелор проникся сочувствием к этому уже не молодому человеку. Лонгворф заявил, что хочет поговорить со мной, поскольку читал мои книги. Он собирался рассказать мне то, о чем, по его мнению, мне стоило бы написать. Я ответил, что не нуждаюсь в его рассказе. Тогда он сделал неожиданное заявление о смерти Гувера, связав его с какими-то личными досье Гувера, которые исчезли. Он предложил мне проверить, кто он на самом деле, знает, что у меня есть определенные возможности. Может, с моей стороны и глупо, но я поставил на это... «Видит Бог, я не поверил до конца. Гувер был уже в возрасте, у него было больное сердце, но идея захватила меня. Сам факт, что Лонгворф решился...» О'Брайен встал из-за стола, он смотрел на Питера, и глаза его горели. «Лонгворф, досье, кто послал вас ко мне? Кто вы? Кто я, черт побери, для вас? Что? Вы хотите, чтобы я в это поверил?» «Появляетесь ночью и выкладываете мне черти что!» «Ради Христа, что вам от меня надо?» «Что вам еще надо?» «Я не знаю, о чем высказал, ошеломленный ченселор. «Я вас впервые вижу». «Солтер и Крэпс, давайте же говорите, они ведь тоже здесь были». «Кто это Солтер и Крэпс и где они были?» Обрайен отвернулся, учащенно дыша». «Вы знаете, где они были?» а сам Лонгворф на Гавайских островах. «Он живет на Мауи, согласился Питер. Этим от него откупились. Две другие фамилии мне ни о чем не говорят. Он их никогда не упоминал. Они работали вместе с Лонгворфом? Брайан стоял напряженно, не двигаясь, медленно повернулся снова лицом к Ченселору, сощурив глаза. «Работали вместе с Лонгворфом?» — спросил он чуть слышно. Что вы имеете в виду, подработали вместе с Лонгворфом. Только это? Лонгворф был переведен из бюро якобы в государственный департамент. На самом деле все было не так. Это сделали для отвода глаз. Мне удалось выяснить. Удивляет же меня то, что вы здесь вообще знаете о Лонгворфе. Старший агент по-прежнему пристально смотрел на Ченселора. Его полные страха глаза расширились. Вы тут ни при чем. Что? Вы тут ни при чем. Появляетесь неизвестно откуда и ни при чем. О чем вы, я не понимаю. Иначе бы вы никогда не рассказали всего этого, с ума можно. Глубоко законоперированное прикрытие в государственном департаменте, боже мой. О'Брайен был похож на человека в состоянии транса. Он, казалось, знал об этом, но ничего не мог с собой поделать. Он облокотился на стол, прижав пальцы к деревянному покрытию и закрыл глаза. Питер встревожился. «Может быть, меня примет кто-нибудь другой?» «Нет, подождите минуту, пожалуйста». Питер поднялся. «Как вы сами сказали, это не ваша сфера. Мне хотелось бы поговорить с кем-нибудь из других дежурных офицеров». «Других сейчас нет». «Вы сказали по телефону?» «Прекрасно знаю, что сказал. Постарайтесь понять. Вы должны говорить со мной, рассказать мне все, что знаете, все подробности». «Никогда», — подумал Питер, — «он не расскажет об Алисон». Ее это не коснется. К тому же он не был уверен, стоит ли вообще продолжать разговор с этим удивительно неуравновешенным человеком. И я хочу, чтобы другие тоже знали о нашем разговоре. О'Брайен несколько раз моргнул. Он пришел в себя, быстро подошел к полке в другом конце кабинета, достал кассетный магнитофон и вернулся к столу. Сел, открыл нижний ящик, достал маленькую пластмассовую коробочку с кассетой. «Упаковка новая, лента неиспользованная. Могу проиграть, если хотите». Агент открыл коробку, достал кассету и вставил ее в магнитофон. «Даю вам слово. Все, что вы захотите рассказать, станет известно другим». «Запись для этого не подходит». «Вы должны мне поверить», — сказала Брайан. «Что бы вы ни думали, вы должны мне поверить. Единственное, что мы можем сделать, записать вас на пленку. Не называйте себя. Скажите, что вы писатели, все». «Можете назвать всех по именам, кроме тех, кто связан с вами лично или профессионально. Если это невозможно, если вам их обязательно нужно назвать, поднимите руку. Я остановлю запись, и мы обсудим это. Вам понятно?» «Нет», — резко возразил чанселор. «Теперь подождите вы. Я пришел сюда не за тем». «Вы пришли сюда, чтобы положить конец безобразиям. Вы мне сами сказали». Прекратить убийство, шантаж, запугивание. Так вот, я хочу того же. Не вас одного прижали к стенке. Это Максвелл или кто там еще? Господи, ведь у меня тоже есть семья. Питер отступил назад, пораженный словами Убрайена. Убрайен нажал две клавиши на небольшом магнитофоне и заговорил четким резким голосом. Запись подготовлена Квинлоном Брайеном, старшим агентом 17-12-18 декабря, «Примерно в 23 часа. Человек, которого вы услышите, был доставлен в дежурное помещение. Я распорядился изъять его имя из списка посетителей и сообщить мне, если кто-либо начнет наводить о нем справки. Убрай остановился, взял карандаш и сделал какую-то пометку в блокноте. «Считаю информацию, содержащуюся в записи, совершенно секретной и по причинам безопасности обязуюсь гарантировать ее техническое выполнение». Полностью осознаю необычность используемого метода и, в силу личных обстоятельств, беру на себя всю ответственность. О'Брайен остановил запись и посмотрел на Питера. Готовы? Начните с прошлого лета, с Малибу и встречи с Лонгборфом. Он нажал на клавишу, пленка закрутилась. Обуреваемый сомнениями, Ченселор начал свой рассказ, говоря медленно, стараясь следовать инструкциям человека, который вдруг показался ему хорошо знакомым. Человек, который чем-то тоже был похож на одного из его героев. Брайан был явно потрясен и взволнован рассказом Питера и изложенными событиями. При каждом упоминании досье Гувера он напрягался, а руки его вздрагивали. Когда Питер дошел до описания того ужасного ровного шепота, которым по телефону говорили с Филлис, О'Брайен не смог сдержаться. Он вздрогнул, откинулся назад и закрыл глаза. Питер остановился, лента продолжала крутиться. Воцарилась тишина. О'Брайен открыл глаза и уставился в потолок, затем медленно повернулся к чанцелору. «Продолжайте», — сказал он. «Это почти что все». «Вы же читали письмо». «Да-да, я его читал. Опишите, что произошло. Выстрелы, пожар. Почему вы убежали?» Питер продолжил и закончил свой рассказ. Он рассказал обо всем, или почти обо всем. Он умолчал лишь об Алисон. Брайан остановил магнитофон, перемотал ленту немного назад и прослушал последние фразы. Проверив запись, он выключил магнитофон. Хорошо, вы сказали все, что хотели сказать. Теперь расскажите мне остальное. Что? Я просил вас поверить мне, но вы рассказали не все. Я не хочу, чтобы она была тут замешана. Дайте мне ваше слово, ей и так досталось. Как и всем нам, ответил Брайан. Ей звонили по телефону? Ей? Нет. А вам звонили, верно? Ну, вопросы ведь задаю я. Расскажите мне о ней. Питер начал рассказывать печальную историю генерал-лейтенанта Брюса Макэндрю, его жены и дочери, которой пришлось так рано повзрослеть. Он описал уединенный домик в Мэриленде и надпись, сделанную кровью на стене. «Мак, палач, убийца Часона». Квинно Брайан закрыл глаза и проговорил. Ханчоу, Это в Корее?» То была другая война. Но тот же метод запугивания, архивные данные, которые так и не дошли до Пентагона — А если и дошли, то были изъяты. Теперь же ими располагает кто-то другой. У Питера перехватило дыхание. «Вы говорите о досье Гувера?» О'Брайен молча посмотрел на него. У Чанселора похолодело все внутри. «Их же уничтожили!» — прошептал Питер с сомнением в голосе. «Их уничтожили!» «Что за чертовщину вы пытаетесь мне внушить? Это ведь все в моей книге. На самом деле ничего подобного не было!» Вам надо защищать ваше проклятое бюро. Нет, только не досье. О'Брайен встал. Не волнуйтесь, я ничего не говорила о досье Губера. Вам сегодня досталось по первое число и плюс ваше воображение. На какое-то мгновение мне тоже показалось, но я ошибся. Простое совпадение, а не система. Те досье уничтожены, нам это известно. А что такое ханчоу? Это не относится к делу. Минуту назад вам казалось, что относится. Минуту назад мне многое казалось, но теперь мне все ясно, вы правы. Кто-то использует вас, и меня, и, видимо, многих других, чтобы развалить бюро. Кто-то, кто знает нас, нашу организацию. Весьма вероятно, что кто-то из своих, и не в первый раз. Питер изучающе смотрел на агента ФБР. После смерти Гувера ходили слухи и даже писали в газетах, что внутри бюро идет борьба. Здравый смысл и искренность Квинна придавали его словам убедительность. «Простите меня», — сказал Питер, «вы меня чертовски напугали». Брайан ободряюще улыбнулся. «Но с этим покончено. Я подберу ребят, которые будут охранять вас круглые сутки». Чанселор постарался улыбнуться в ответ. «Кто бы это ни был, надеюсь, это лучшие из ваших людей. По правде говоря, я никогда в жизни не был так напуган». Улыбка исчезла с лица Убрайена. Люди будут не из бюро. Да? А почему? Я не знаю, кому здесь доверять. Тогда, очевидно, вы знаете, кому нельзя доверять. Кому-нибудь конкретно? И ни одному. Здесь у нас есть целая группа экстремистов. Мы знаем некоторых из них, но не всех. Так называемая группа Гувара. После смерти директора они надеялись взять все в свои руки, но не получилось, и это их обозлило. Некоторые из них такие же безумцы, как и сам Гувер. И снова Лора потрясли слова у Брайана, что еще раз подтверждало то, о чем раньше думал Питер. Все, что произошло, начиная с Малибу и кончая Роквилем и домом на 35-й улице, было результатом жестокой внутренней борьбы внутри ФБР. Поэтому и всплыл Лонгворф. Договорились, сказал он. Мне нужна охрана для девушки и меня. Вы ее получите. Откуда? От кого? Вы упомянули судью Сазерленда. Несколько лет назад он сыграл решающую роль в восстановлении нарушенных связей между бюро и другими разведывательными организациями. Губер тогда перестал снабжать информацией ЦРУ и Совет национальной безопасности. Именно поэтому, спокойно прервал его ченселор, я написал об этом книгу. Контрудар, не так ли? Думаю, мне надо ее прочесть. Я вам ее пришлю, а вы обеспечите нашу охрану. Кого вы дадите? Есть один человек с Азерленда, некто варок. Он мне многим обязан. Убрайен опустился в кресло, запрокинув голову назад. Он часто и неровно дышал, будто ему не хватало воздуха. Охватил лицо руками, чувствуя, как трясутся пальцы. Он не был уверен, что ему все удастся. Несколько раз в течение разговора он чувствовал, что вот-вот сорвется. Именно из-за паники, охватившей писателя, он смог продержаться до конца. Ему помогло понимание того, что Дженселора необходимо контролировать, нельзя допустить, чтобы он узнал правду. Досье Гувера не были уничтожены, и Квин знал о них. Теперь же это известно кому-то еще. Скольким? Кому еще позвонили? Кто еще услышал этот ужасный шепот? Покойный генерал, убитый конгрессмен, исчезнувшая журналистка? Кто следующий? Все было не так, как два часа назад. Исповедь Питера Ченселора означала, что предстоит неотложная работа, и О'Брайен почувствовал в себе силы. Он взял телефон и набрал номер Совета национальной безопасности, но Стефана Варака разыскать не удалось. Где же был Варок? и какое задание мешало агенту связаться с бюро, и особенно с ним, ведь они были друзьями. Два года назад Квинн здорово рисковал, снабжая Варока данными, передачу которых запретил Гувер. Это могло стоить ему карьеры. Теперь же Варак потребовался ему. Он был лучшим профессионалом в мире разведки. Его опыт и связи говорили сами за себя. Квинн хотел, чтобы именно он первым прослушал запись рассказа Ченселора. Варак наверняка знает, как поступить. Тем временем писателю была гарантирована временная защита. Его фамилия изъята из списка посетителей ФБР. а всех запросах будет доложено О'Брайену. Квинн знал двух агентов ЦРУ, которых снабжал информацией во времена эмбарго Гувера. Когда О'Брайен сказал им, что нужно обеспечить охрану автора контрудара, они чуть было на отрез не отказались, но в конце концов они согласились. Разумные люди самой неразумной профессии должны помогать друг другу, иначе неразумные люди возьмут верх, что может привести к плачевным результатам.